Молодым кроликам, если они хотят выжить, приходится все время двигаться. На воле дикие кролики иногда пробегают целые мили в поисках подходящего места. Локли. Жизнь кролика. В лесу. Луна уже клонилась к западу, когда беглецы добрались до края поля и вошли в лес. По полю они пробежали не меньше полмили, то отставая, то нагоняя друг друга, стараясь не теряться и все время держась ручья. И хотя Орех понимал, что отошли они от городка дальше любого гвардейца, но пока не чувствовал себя в безопасности. И когда Орех не в первый раз услышал шум погони, Он заметил в той стороне, куда поворачивал ручей, темную массу деревьев. Кролики не любят густых лесов, где земля сырая, где мало травы и солнца, а в подлеске таится угроза. Но орех леса не испугался. Зато, подумал он, падуб дважды подумает, прежде чем продолжить преследование в таком месте. А вдоль ручья может даже и безопасней. чем носиться по полю взад-вперед, рискуя попасться или, в конце концов, выйти назад к городку. Он решил входить в лес, не советуясь шишаком, и, надеясь, что остальные ему поверят. «Если по дороге с нами ничего не случится, если ручей выведет нас из леса, — подумал Орех, — тогда мы уж точно избавимся от Ауслы, и можно будет поискать местечко для отдыха. Мы-то более-менее в порядке, а вот Пятик и Плошка едва живы. Стоило им только войти в лес, как он наполнился звуками. Пахло мхом и сырыми листьями. Отовсюду до слуха доносился шепот и плеск воды. В глубине леса была широкая заводь. Ручей вливался в нее маленьким водопадом, и шум его отдавался эхом среди густых крон, словно в пещере. Над головой шелестели в ветвях сонные птицы, ночной ветерок теребил листву, везде валялись сломанные мертвые ветки, вдалеке раздавались непонятные зловещие звуки, казалось, там кто-то ходит. Кролики боятся всего незнакомого. и, повстречавшись с неведомым, они пугаются и удирают. Наши приятели тоже перепугались, чуть не до потери сознания. Но вот куда удрать в незнакомом лесу, если даже не знаешь, что означают все эти звуки? Компания сбилась в кучку. Идти вперед стало труднее. Вскоре беглецы потеряли ручей и заспешили вперед по лунным полянкам, то и дело, замирая в кустах, вслушиваясь и вглядываясь в темноту. Луна опустилась еще ниже, и косые лучи, пробиваясь между деревьями, показались им яркими и желтыми, как никогда. Сидя под падубом на высокой куче опавших листьев, орех смотрел на узкую тропинку. По обе стороны тропинки темнел папоротник и молодые побеги Иван-чая. Легкий ветерок теребил папоротник, на тропинке было совсем-совсем пусто, только под дубом лежала россыпь старых прошлогодних желудей. А что дальше? За темными ветками? Что там дальше, за поворотом? Что случится с кроликом, если все же он выйдет из своего укрытия под деревом и пробежит по тропинке? Орех повернулся к одуванчику, который сидел у него за спиной. «Подожди лучше здесь», — сказал он. «Я когда добегу до поворота, топну ногой, а ты, если со мной что-нибудь случится, уведешь остальных». Не дожидаясь ответа, Орех выбежал на открытую темную тропинку и через несколько секунд уже сидел возле дуба. Он немного подождал, осмотрелся и поскакал к повороту. Там, в меркнущих лучах лунного света, тропинка была такой же пустынной и плавно спускалась в глубокую тень небольшой рощицы. Орек топнул, и через несколько секунд одуванчик уже был в папоротниках с ним рядом. Несмотря на страх и напряжение, Орек подумал, что одуванчик неплохо бегает. Все это расстояние он проскочил единым духом. — Отлично получилось, — шепнул одуванчик. — Хочешь взять все на себя, как эль-ахрайрах? Ударение в этом слове такое же, как во фразе «будет всегда». Орех метнул в его сторону быстрый признательный взгляд. Теплая похвала одуванчика приободрила его. Имя Элиль Храер Раха, принца, у которого тысяча недругов. Значит, для кроликов тоже, что для англичан имя Робина Гуда или же Джона Генри, для американских негров. Дядюшка Римус был, должно быть, немало наслышан о подвигах ушастого героя, ибо кое-что описал в своих сказках пробраться кролика. Суть же потому, что даже сам Одиссей повторил несколько проделок эль Ахрайраха, Можно судить и о древности этих преданий, и об остроумии принца, который всегда умел найти выход и обвести врага вокруг пальца. Рассказывают, как однажды, чтобы вернуться домой, ему пришлось переплыть реку, в которой жила огромная, вечно голодная щука. Тогда Эль-Ахрайрах вычесал столько своей шерсти, что ее хватило облепить глиняную болванку, которую принц и столкнул в воду. Щука тотчас накинулась на чучело, куснула и с отвращением выплюнула. Скоро его прибило к берегу. А Эль-Ахрайрах вытащил, подождал немного и снова бросил в воду. Через час щуке надоело вытаскивать зубы из глины, и Эль-Ахрайрах, проделав свой фокус в пятый раз, сам, наконец, прыгнул в воду, переплыл реку и вернулся домой целый невредим. Кое-кто из нынешних кроликов... верит даже в то что принц повелевает погодой, потому что ветер роса и туман помогали ему дирать от врагов Орех надо сделать привал сказал шишак, пробираясь меж скорчившихся запыхавшихся кроликов знаю место плохое но пятик и этот полумерок которого ты привел они выбились из сил, Если не отдохнуть, они не смогут идти. Все и в самом деле устали. Кролики обычно всю жизнь живут на одном месте и за раз пробегают не больше сотни ярдов. Несмотря на то, что они месяцами могут есть и спать на голодной земле, эти зверьки предпочитают не отходить далеко от норы или какого-нибудь другого убежища. Природа дала им два способа передвижения. Либо плавный скачок, так вечерами они прогуливаются возле своих нор, либо молниеносный бросок в укрытие. Это хоть пару раз в жизни доводилось видеть почти всем. Трудно представить себе кроликов, которые скачут ровным галопом. Они просто не приспособлены к подобному бегу. Правда, молодым нередко приходится переселяться на новое место, и тогда они пробегают сразу по нескольку миль, но к таким переходам они готовятся. В эту ночь Орех и его приятели оказались в незнакомом месте впервые в жизни. Они держались, или старались держаться, поближе друг к другу, и все равно временами едва не терялись. Они пытались приноровиться к ровному бегу, а получалось не то ни сё, что-то среднее между бегом и прыгом. Наука давалась не сразу. К тому же в лесу их ни на минуту не отпускал страх. Беглецы едва не впадали в торн. Этим словом они называют такое состояние, когда перепуганный, измученный зверек Парализованный усталостью или страхом, способен только таращить стекленеющие глаза. Именно так, замерев, смотрит кролик на приближающегося врага, хорька или человека, который вот-вот лишит беднягу жизни. Плошка, с опущенными ушами сидел под папоротником и дрожал. Странно, неловко он держал на весу, одну лапу и вылизывал со страдальческим видом. Пятик выглядел чуть получше. Он устал, но еще храбрился. Орех подумал, что пока они не отдохнут, пока не наберутся сил, чтобы в случае необходимости удрать от Элиля, лучше сидеть здесь и на открытое место не выходить. Но тогда, остановившись, друзья, голодные и холодные, сразу же вспомнят обо всех своих злоключениях, перепугаются и, очень, может быть, разбегутся или даже вернутся обратно. Тут ему в голову пришла идея. — Хорошо, отдохнем, — сказал он. Полезли-ка в папоротник. И давай, одуванчик, расскажи что-нибудь. Я знаю, ты на это мастер. Смотри, как плошки не терпится послушать. Одуванчик взглянул на плошку и понял причину такой просьбы. Подавив собственный страх перед пустынным лесом, где на голой земле не растет трава, страх перед совами, прилетающими на рассвете, Который слышит так хорошо страх перед странным и мерзким запахом лесных животных, которые где-то совсем-совсем рядом. А Дуванчик начал рассказ.